Глава 14 Я остановил байк и пробежался взглядом по площади. Удалось выделить несколько поясов отцепления. Техника и люди стояли кольцами. Каждое последующее кольцо ближе к зданию было шире и плотнее. Если наружный пояс состоял преимущественно из вальяжно прогуливающихся по трое караульных, то дальше шли машины, Серьезные вооруженные люди, а еще ближе к зданию, подогнали какую-то бронетехнику и даже приперли тяжелые орудия. Не удивлюсь, если они стреляют снарядами, а не сиреневыми молниями. Но вообще, немного странная компоновка. Почему не выставить на внешний периметр максимально тяжелую технику и много людей? Если враг не преодолеет его, то дальше вообще нет смысла что-то стеречь». А здесь, словно у тех, кто это затеял, не хватало людей. Словно они действовали, исходя из ограниченности ресурсов. Хотя чего я удивляюсь? Костя же говорил, что военные далеко не в полном составе поддержали эту акцию. Видимо, ресурсы людские и огневые действительно были урезаны. Я прикинул, как бы я сражался с полноценной организованной армией. Мне здесь-то придется не сладко. Но при должном подкреплении и удаче все решаемо. — Костя, помнится, ты говорил, что сможешь оперативно организовать людей? Константин кивнул. — Да, но только мои силы весьма ограничены. Такое количество я не приведу. Ничего, посмотрим. В заведомо проигрышной ситуацию я не собираюсь рисковать людьми. Сначала надо собрать толпу, побрицать оружием, а потом посмотрим. В крайнем случае я пойду один. Буду искать варианты пробиться в здание и вытащить оттуда Дану, не перемалывая все эти заградительные сооружения в фарш. Но всего этого я говорить не стал. Нечего человека раньше времени пугать. Мне потребуется час, — немного подумав, сказал Костя. — Действуй. Пока Константин будет искать людей, договариваться, добираться отсюда, туда и обратно, я смогу неплохо изучить местность и силы противника. Байк я отогнал немного назад и запарковал во дворе. Нечего тут отсвечивать. Хорошо, что пока не заметили. Не то чтобы я собирался скрываться, но высовываться раньше времени было бы стратегически неверно. Хотя время меня поджимало. Я понимал, что Дану могут вывести в прямой эфир в любое время. Девчонка, конечно, кремень, но и на старуху бывает проруха. Скорее всего, теневики найдут, чем зацепить ее и заставить говорить. Так что на длительное сопротивление я особо не рассчитывал. Моей же задачей было как можно быстрее обеспечить поддержку и освобождение девушки. А потом уже будем думать, как повернуть ситуацию в свою сторону. Я отлично понимал, что такой шанс упускать нельзя. Все эти бурления массы так уже чувствовались в последнее время. Было заметно, что народ недоволен. И вот когда теневики сами решили выйти на свет, стоило провернуть то, на что я и так давно уже решился. Небольшую революцию. Как раз все условия складывались подходящие. Не было одного людей, кто смог бы мне помочь. Революции в одного не делаются. Смена власти — это всегда коллективное мероприятие. Чаще всего за этим стоят военные структуры — В данном случае я видел, что за теневиками силы были, но не так много, как могло бы, что было довольно странно. Но я полагал, в этом есть заслуга Даны, точнее, политики, которую она проводила. Она явно старалась дать сословиям больше возможностей, и военные, как одно из самых крупных и мощных сословий, не могли этого не понимать. А потому за теневое правительство сейчас на площади стояли весьма скромные силы. Оставив байк в подворотне и забрав секретку, чтобы, не дай бог, под шумок не угнали, я отправился на разведку. Мне бы сейчас пригодилось умение Дана перевоплощаться. В моем обличии меня знали и легко могли заметить. Или же возможность становиться невидимым, что тоже возможно, как я знал из прошлого опыта общения с одаренными. Для начала я решил обойти площадь по периметру, присмотреться, и найти потенциально слабое место в обороне. Невозможно сделать все одинаково. Где-нибудь наверняка будет небольшая прореха. Дырка в заборе, через которую можно попасть на секретный и хорошо охраняемый объект. Я привык, что такие всегда имеются. Не раз пользовался сам и знаю от других, что в те же закрытые города легко было попасть через пролом в стене, что находился в трехстах метрах От проходной. Да, туда не заедешь на машине и не вывезешь секреты, но попасть тем, кто хотел, было можно. Конечно, в последние годы все изменилось, и к моменту, когда я исчез из моего мира и появился в этом, с государственными секретами дела стали обстоять лучше, но и секретов стало меньше. По крайней мере, мне так казалось. Обходить площадь мне пришлось довольно долго. Я старался не попадаться на глаза патрулям. И не толкаться в толпе зевак, что уже с самого утра местами стояли на тротуарах вдоль стен домов или праздно шатались по округе. Люди — существа любопытные. Просто так сидеть дома даже при введенном военном положении им не хочется. Приключения им подавай. Пока что патрули зевак не трогали. Так что и я сошел за такого типа, что просто от нечего делать шатается вокруг. Отличное прикрытие, кстати. Вдруг совершенно неожиданно для меня я заметил знакомые лица. Присмотревшись, я понял, что не ошибся. Подошел ближе. «Да, действительно, так и есть». «Эй!» — усмехнувшись, позвал я. «Художник, куда байки дел? Не поверишь что вы пешком!» «Ба, какие люди!» — воскликнул байкер, но тут же убавил громкость голоса и уже тише произнес. «Был уверен, что это все ты!» но когда пришел сюда, стал немного сомневаться. «Князя нет, порядок. «Я здесь», — ответил я, — «но заварушка не моя. Я тут зритель». «Зритель?» — искренне удивился художник. «Пока да». «Ага, понял», — произнес байкер и хитро мне подмигнул. «Если можем быть полезны, ты обращайся. Я кое-что слышал» но четкого понимания нет. Говорят, консерваторы власть захватили. Восстали против перемен. «Что-то типа того», — уклончиво ответил я. «Ты не подумай, дурнова. Мы за перемены. Потому и тут. Старый порядок уже не тот, нужна новая сила. И я был уверен, что это ты. В общем-то и сейчас так считаю, но ты не думай. Я не пророк и не реформатор». Я и с дедом был уверен, что он сможет раскачать этот корабль, но не вышло. «У меня выйдет», — может быть, и слегка самоуверенно заявил я, но мне и самому нужно было это сказать. Самому требовалось услышать, что я готов. Оказалось, да, готов. И еще как. «Вот и отлично. Веди нас, вождь!» — слегка наигранно, но без издевки произнес байкер. «Много вас?» Здесь около сотни. Через час подтянутся еще столько же. Ребята с границы подъезжают. Нечего за кордоном отсиживаться, когда дома такие дела творятся. Оружие. Художник чуть отодвинул полу косухи и продемонстрировал мне энергопистолет военного образца. Толстый ребристый ствол слегка отдавал сиреневым. Прокачанная модель. Отлично. У остальных тоже? В основном. Мы запасливые. «Но есть ребята и с обрезами. Пули никто не отменял». «Это точно», — усмехнулся я. «Будьте наготове. Когда все начнется, вы поймете. Я к тебе прикреплю своего связного. Мешаться не станет, но если потребуется передать весточку, только скажи». «Хорошо, но пусть не путается у меня под ногами». «Не будет. Она у нас маленькая и юркая». «Ленка!» — крикнул художник. Из компании байкеров вышла миниатюрная брюнетка, одетая в узкие, обтягивающие бедра кожаные штаны и коротенькую черную куртку. Стрижка каре хорошо гармонировала с ее округлым лицом, а блестящие карие глаза делали весьма симпатичны. «Идем!» — бросил я и стал пробираться дальше. Встреча с художником меня взбодрила. Его ребята хоть и действовали на грани закона, Но в боевом столкновении не дрогнут. В этом я был уверен. Я шел дальше. Следом за мной на небольшом расстоянии передвигалась девушка, делая вид, что она тут просто покурить вышла. Тоже мне радистка Кэт. Мне стало немного смешно от такого, но ничего предпринимать я не стал. Пусть будет. Может, и впрямь потребуется сообщение передать. Интересно, она, если что, как пейджер Джан работает? Получила сообщение и ножками? Наконец-то я нашел, что искал. Я остановился, чтобы лучше рассмотреть. Здесь плотность техники была гораздо меньше, чем в других местах, а людей так и вообще практически не было. Да, это была обратная, самая дальняя сторона от главного входа, но кто сказал, что в здание обязательно входить через парадную дверь? Я присмотрелся и заметил узкие и широкие оконные проемы, тянущиеся до самого верха здания. Наверняка здесь шел лестничный марш. А что мне еще нужно? Можно попасть на любой этаж. Правда, предстояло еще выяснить, где держит Дану. Полагаю, это будет не так просто. Здание палаты было огромным. Просто попасть туда мало. Если о проникновении узнают удерживающие девушку люди то могут просто убить ее. Не думаю, что они пойдут на такое, но все же нужно быть готовым ко всему. Вопрос, как узнать, где Дана, стоял передо мной в полный рост. Но кое-какие идеи у меня были. Оставалось только дождаться Костю. Пока я разглядывал здание, ко мне подошел человек и словно случайно встал рядом. Он стоял в метре от меня и смотрел совершенно в другую сторону. Что за шпионские штучки? мне стало даже интересно что то хотели не поворачиваясь к нему спросил я да князь также не оборачиваясь ответил он приглушенным голосом вас не просто было найти но у нас все готово у кого это у вас я прямо таки почувствовал себя заговорщиком едва скосив взгляд посмотрел на человека лицо его мне было знакомо «Видел среди тех, что сегодня дрались с военными. Какие будут дальнейшие приказания сопротивлению?» «Ага, контекст ясен. Молодцы ребята, вовремя подтянулись. Сколько у вас людей?» Спросил я, рассматривая огромные барельефы под самой крышей здания. «Около тысячи. Не все вооружены, но есть зажигалки и пара разрывных. Черт, какие еще разрывные?» «Зажигательная смесь, ладно, но не гранаты же тут в толпу бросать. Так и своим навредить можно». «Разрывные отставить», — приказал я. «Остальное по усмотрению командиров». «Постарайтесь сохранить жизни своих людей. Это приказ». «Есть», — по-военному кратко ответил человек. «Подтягивайте людей ближе к этой точке, но старайтесь не привлекать внимания. Начнем здесь». «Все сделаем», — ответил человек и, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Наверное, со стороны наш разговор легко можно было заметить, но других средств коммуникации у нас не было. Да и все эти приготовления легко можно было отследить, так что я не слишком рассчитывал на внезапность. Моей стратегией была мобильность. Я считал, что смогу перебросить своих людей в эту точку значительно быстрее, чем это смогут сделать военные. Все же наемники — это почти армия. Там есть субординация, цепочка принятия решений и так далее. Я же командовал один, а мои люди были способны принимать и собственные решения. Не успел я отойти достаточно далеко от того места, где наметил точку столкновения, как на меня вышел Костя, точнее его человек. Он заметил меня в толпе и сообщил, что люди прибыли. Я распорядился собирать всех там же, где и сопротивленцев, но потребовал оставить по флангам дополнительные силы. Желательно тех, кто хорошо вооружен. Светить всех своих я тоже не собирался. Резервы важны в любых маневрах. Самого Костю я встретил минут через пять. Я больше не стал рыскать вокруг площади и выбрал себе наблюдательный пункт, откуда хорошо просматривались окрестности нужного мне сектора. «Готов?» — спросил я товарища. «Смотря к чему!» — чуть нервным голосом, вопросом на вопрос ответил Константин. «К труду и обороне!» — усмехнулся я. «К этому всегда готов!» — отчеканил Костя так, что я его заподозрил в причастности к одной молодежной организации, которая вряд ли существовала в этом мире. «Тогда последний вопрос!» — Константин встрепенулся и уставился на меня. «Кто ведет переговоры с военными от лица теневиков?» «С нами никто». «Я про вас и не спрашиваю», — усмехнулся я. «Кто-то же нанял этих!» Я кивнул головой настоящих выцеплений людей. «Есть возможность узнать?» Продолжил я. «Как срочно?» «До начала штурма, конечно!» «Я знаю!» Вдруг встряла в разговор брюнетка, о присутствии которой я уже и позабыл. «Ага! Вот что значит плохо знать своих людей! Но надо сделать мне скидку, я действительно практически ничего не знал о том, кто совсем скоро ринется в бой со мной вместе!» Я действовал довольно спонтанно, по наитию, но жалеть об этом не было никакого смысла. Иногда именно так и стоит поступать. Длительная подготовка очень часто грозит слитием планов врагу, а мне бы не хотелось идти на шаг позади. Таким же образом я точно знал, что опережаю противника. — И? — спросил я вдруг замолчавшую девушку. — Люди князя Успенского. И иногда он сам. — Это точно? — решил все же переспросить я. Нас тоже пытались нанять, но художник наотрез отказался участвовать в чем бы то ни было. Интересно. И художник не сказал мне? Решил, что это не имеет значения или просто не хотел показывать свое расположение? Сейчас это было неважно. Главное, что информация получена. Если наймом занимался Успенский, наверняка этот найм шел по всем фронтам. Вряд ли теневики закрепляли решение этих вопросов за разными людьми. Оставалось только решить, как выманить этого князя Успенского из здания. Как сделать так, чтобы добраться до него. А уж там я смогу разобраться. — Костя, есть кто-то из твоих, кого знают люди в оцеплении, но не подозревают, что он на другой стороне? Константин задумался. — Ты хочешь к ним шпиона заслать? — Не совсем. Хочу скормить им немного дезы. Мне нужно выманить этого князя из здания на воздух. «Для чего? Он наверняка знает, где держит Дану. Обшаривать все здание просто глупо и нерационально». «Ага», — произнес Костя и стал что-то прикидывать. «Я знаю, как это провернуть, но он наверняка выйдет со стороны главного входа. Как думаешь, ловить его?» «Да, был бы рядом Олег, он бы легко смог подтащить к нам этого товарища. Тем более после того, как научился контролировать Дар. Костя ведь тоже может подхватить человека и доставить его сюда по воздуху. Проблема была в том, что все это слишком заметно, а значит, мне не подходит. Вот был бы у кого-нибудь дар, чтобы сделать меня невидимым, тогда я бы смог подобраться к нему, взять под контроль, внушить, что мне надо, и уйти. Невидимка мог бы пробраться внутрь здания и, проследовав за князем, оказаться в комнате, где держат Дану, Но я сомневался, что смогу разом совладать со всеми теневиками. Надо трезво оценивать свои шансы. Один на один я справлюсь с любым из них, но со всеми разом. Для того мне и нужна разведка боем. Для того мы сейчас и будем переть вперед, чтобы выяснить, что они могут. Но подвергать опасности Дану я не хотел. «Окажись я в той комнате». Где гарантии, что смогу выйти оттуда живым? Я не собирался никого терять, так что действовать будем наверняка. Я уже сталкивался в начале своей карьеры в этом мире с невидимками. Такой дар точно был. Вот только есть ли он среди наших людей? Хотя такое наверняка должно быть востребовано среди военных. Наверняка таких людей привлекают в сословие и держат на ведущих ролях. Это ведь идеальный шпион. Я спросил у Кости, нет ли таких среди его людей. Если не окажется, то буду придумывать другой план. Но мне повезло. Такой человек был. И более того, его дар позволял делать невидимым другого человека, но были и ограничения. Лишь одного, на короткое время и на небольшом расстоянии. Для моей задумки этого было достаточно. Можно было начинать.